Глава двадцать четвертая. Бунт станичников. Версты полторы от места, где совершилось нападение на Максима, толпы вооруженных людей сидели вокруг винных бочек с выбитыми днами. Чарки и берестовые черпалы ходили из рук в руки. Пылающие костры освещали резкие черты, склокоченные бороды и разнообразные одежды. Были тут знакомые нам лица. И Андрюшка, и Васька, и рыжий песенник. Но не было старого коршуна. Часто поминали его разбойники, хлебая из черпал осушая чарки. «Эх», — говорил один, — «что-то с нашим дедушкой теперь». «Вести мы что?» — отвечал другой. «Рвут его с дыбов, а может, на виске потряхивают». «А ведь не выдаст, старый черт, я чай словечко не выронит» вестима не выронит, не таковский. Этого хоть на клочья разорви, не выдаст. А жаль седой бороды. Ну да и атаман-то хорош. Сам, небось, цел. А старика-то выдал. Да что он за атаман? Разве это атаман, чтобы своих даром губить из-за какого-то князя? Да вишь ты, они с князем-то в дружбе. И теперь, вишь, в одном курине сидят. Ты про князя не говори. Не равно атаман услышит. Сохрани бог. А что ж, коль услышит? Я ему в глаза скажу, что он не атаман. Вот Коршун, так настоящий атаман. Небось, был у перстня как бельмо на глазу, так вот его нарочно и выдал. А что, ребята, ведь, может, и в самом деле он нарочно выдал Коршуна? Глухой ропот пробежал меж разбойников. — Нарочно, нарочно выдал, — сказали многие. — Да что это за князь? — спросил один. — Зачем его держат? Выкупа за него ждет атаман, что ли? — Нет, не выкупа, — отвечал рыжий песенник. — Князевишь царь обидел, хотел казнить его. — Так князь-то от царя и ушел к нам. — Говорит, я вас, ребятушки, сам на слободу поведу. Мне, — говорит, — ведомо, где казна лежит. — Всех, — говорит, — опричников перережем. А казною поделимся. Вот как. Так что ж он не ведет нас? Уж третьи сутки здесь даром стоим. Оттого не ведет, что атаман у нас баба. Нет, этого не говори. Перстень не баба. А коли не баба, так и хуже того. Стало быть, он нас морочит. «Стало», — сказал кто-то, — «он хочет царскую казну на себя одного взять. А нам, чтоб понюхать, не досталось». Да, — Да-да, перстень продать нас хочет, как коршуна продал. Да не на таковских напал. — А старика-то выручить не хочет. — Да что он нам, мы и без него дедушку выручим. — И без него казну возьмем, пусть князь один ведет нас. — ты и самое пора, царь слышно на богомолье. В Слободе и половина опричников не осталось. Зажжем опять Слободу, перережем всех слободских. «Долой, перстня, пусть князь ведет нас!» «Пусть князь ведет, пусть князь ведет!» послышалось отовсюду. Подобно грому прокатились слова от толпы до толпы, пронеслись до самых отдаленных костров, и все поднялось и закипело, и все обступили курень, где Серебряный сидел в жарком разговоре с перстнем. «Воля твоя, князь!» — говорил атаман. «Сердись, не сердись, опустить тебя не пущу!» «Не для того я тебя из тюрьмы вызволил, чтобы ты опять голову на плаху понес». «В голове своей я один волен», — отвечал князь с досадою. «Незачем было меня из тюрьмы вызволять, коли я теперь в неволе сижу». «Эх, князь, великое дело время. Царь может одуматься, царь может приставиться. Мало ли что может случиться. А минует беда, ступай себе с Богом на все четыре стороны». «Что ж делать?» — прибавил он, видя возрастающую досаду Серебряного. «Должно быть, тебе на роду написано пожить еще на белом свете». «Ты норовом крут, Никита Романыч, да и я крепко держусь своей мысли. Видно уж, нашла коса на камень, князь». В это мгновение голоса разбойников раздались у самого куреня. «В слободу, в слободу!» — кричали пьяные удальцы. Пустим красного гуся в слободу, Пустим целое стадо гусей, Выручим коршуна, Выручим дедушку, Выкатим бочки из подвалов, Выгребим золото, Вырежем опричнину, Вырежем всю слободу, Где князь? Пусть ведет нас, Пусть ведет князь, А не хочет, так на осину его, На осину, на осину, Перстня туда же, «На сину и перстня!» Перстень вскочил с места. «Так вот что они затевают», — сказал он. «А я уж давно прислушиваюсь. Что они там голосят? Вишь, как расходились вражьи дети. Теперь их сам черт не уймет». «Ну, князь, нечего делать. Вышло по-твоему?» «Не держу тебя, Доля. Вольному воля, ходячему путь. Выйди к ним, скажи, что ведешь их на слободу». Серебряный вспыхнул. «Чтоб я повел вас на слободу?» — сказал он. «Да скорее вы меня на клочья разорвете!» «Эх, князь, притворись хоть для виду! Народ, ты видишь, не трезвый завтра образумится!» «Князь!» — кричали голоса. «Тебя зовут, выходи!» «Выйди, князь!» — повторил перстень. «Валиться в курень хуже будет!» «Да брошь!» — сказал князь, выходя из куреня. «Посмотрим, как они меня заставят вести их на слободу!» — Ага! — закричали разбойники. — Вылез! — Веди на слободу! Атаманствуй над нами, не то тебе петлю на шею! — Так, так! — ревели голоса. — Бьем тебе челом! — кричали другие. — Будь нам, атаманом не то повесим, ей-богу повесим! Перстень, зная горячий нрав Серебряного, поспешил так же выйти. — Что вы, братцы? — сказал он. — Белины, что ли, объелись? Чего вы горло-то дерете? Поведет вас, князь, куда хотите, поведет, чем свет, а теперь дайте выспаться его милости, да и сами ложитесь, уже в волю повеселились. — Да ты что нам указываешь? — захрипел один. — Разве ты нам атаман? — Слышь, братцы! — закричали другие. — Он не хочет сдать атаманство, так на осину его, на осину, на осину! Перстень окинул взором всю толпу и везде встретил враждебные лица.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 Разбойник, которого он ударил саблей, ехал на Максимовом коне. Впереди шел Хлопко, присвистывая и приплясывая. Раненый буян тащился сзади. «Эй, братцы!» — пел Хлопко, щелкая пальцами. «Гости съехались ко вдовушкам во дворики! Заходили по головушкам топорики!» И Хлопко опрокидывался навзничь, бил в ладоши и кружился, словно кубарь.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 В самом деле, поимка опричника была для всей шайки настоящим праздником. Они собрались выместить на Максиме все, что претерпели от его товарищей. Несколько человек со зверскими лицами тотчас занялись приготовлениями к его казни. В землю вколотили четыре кола, укрепили на них поперечные жерди и накалили гвоздей. Максим смотрел на все спокойным оком. Не страшно было ему умирать в муках.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 Твердый голос Серебряного, повелительная осанка и неожиданная решительность сильно подействовали на разбойников. «Э-е», — сказали некоторые вполголоса — «да этот не шутит». И впрямь атаман говорили другие, — «хоть кого перевернет? С ним держи ухо востро, не разговаривай». Ишь, как уходил песенника. Так рассуждали разбойники, и никому не приходило более в голову трепать Серебряного по плечу или с ним целоваться.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 Князь обратился мыслью к Богу и предался его воле. Уже начали станичники готовиться к походу. И только поговаривали, что недостает какого-то Федьки Поддубного, который с утра ушел со своим отрядом и еще не возвращался. «А вот и Федька», — сказал кто-то. «Эй, вот, идет, с ребятами». Поддубный был сухощавый детина, кривой на один глаз и со множеством рубцов на лице. Зипун его был изодран.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 Да еще и церковь ограбили. Порубили святые иконы, из рис поделали чепраки. «Ах, они окаянные!» — вскричали разбойники. «Да как еще их проклятых земля держит?» «Папа!» — продолжал поддубный. К лошадиному хвосту привязали. «Папа! Да как их собачьих детей громом не убило!» «А бог весть!» «Да разве у русского человека рук нет на проклятую татарву?»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 Видим, скачет человек тридцать, вот в таких шапках, с копьями, с колчанами, с луками. «Братцы», — говорю я, — «ведь это они сердечные. Жаль, что нас маленько, а то можно поколотить». А вдруг у одного отторочился какой-то мешок и упал на землю. Тот остановился, слез с коня подымать мешок до да вторачивать. А товарищи его меж тем ускакали. «Братцы», — говорю я, — «что бы нам навалиться на него?» нотка ну тка ребятушки, за мной! Разом!» И с казамши бросились все на татарина. «Да куды! Тот только повел плечами, так всех нас и стряхнул. Мы опять на него!» Он нас опять стряхнул, да и за копье. Тут уж Митька говорит «посторонитесь, братцы», говорит, «не мешайте». Мы дали ему место, а он вырвал у татарина копье, взял его за шиворот, да и пригнул к земле. Тут мы ему рукавицу в рот, да и связали, как барана. — Ай да, Митька! — сказали разбойники. — Да, этот хоть быка за рога свалит, — заметил Поддубный. — Эй, Митька! — спросил кто-то. — Свалишь ты быка? — А для ча ответил Митька и отошел в сторону, не желая продолжать разговора. — Что ж было в мешке у татарина? — спросил Хлопко. — А вот смотрите, ребята. Поддубный развязал мешок и вынул кусок ризы, богатую дарохранительницу, две-три по ноге и да золотой крест. «Ах, он, собака!» — закричала вся толпа. «Так это он церковь ограбил!» Серебряный воспользовался негодованием разбойников. «Ребята!» — сказал он. «Видите, как проклятая татарва ругается над Христовой верой? Видите, как басурманское племя хочет святую Русь извести? Что ж, ребята, разве уж и мы стали басурманами? Разве дадим мы святые иконы на поругание?»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 Проняла мужественная речь не одно зачерствелое сердце. Ни в одной косматой груди расшевелила любовь к родине. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули друг на друга. Громкие восклицания вырвались из общего говора. «Что ж», — сказал один, — «ведь и вправду не приходится отдавать церквей божиих на поругание». «Не приходится, не приходится», — повторил другой. «Двух смертей не бывать, одной не миновать», — прибавил третий. «Лучше умереть в поле, чем на виселице». «Правда», — отозвался один старый разбойник. «В поле и смерть красна». «Эх, была не была», — сказал, выступая вперед молодой сорвиголова. «Не знаю, как другие, а я пойду на Татарву». «И я пойду, и я, и я», — закричали многие. «Говорят про вас», — продолжал Серебряный, — «что вы Бога забыли»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 «Веди нас на Татарву, веди нас, веди нас, постоим за святую веру!» «Ребята», — сказал князь, — «а если поколотим поганых, да увидит царь, что мы не хуже опричников, отпустит он нам вины наши, скажет, не нужна мне более опричнина, есть у меня и без нее добрые слуги». «Пусть только скажет», — закричали разбойники, — «уж послужим ему нашими головами». «Не по своей же я охоте в станичники пошел», — сказал кто-то. «А я разве по своей?» — подхватил другой. «Так ляжем же, коли надо, за русскую землю», — сказал князь. «Ляжем, ляжем», — повторили разбойники. «Что ж, ребята», — продолжал Серебряный, «колебить врагов земли русской, так надо выпить про русского царя». «Выпьем. Берите же чарки и мне чару подайте». Князю поднесли стопу. Все разбойники налили себе чарки. «Да здравствует великий государь наш, царь Иван Васильевич, всея Руси!» — сказал Серебряный. «Да здравствует царь!» — повторили разбойники. «Да живет земля русская!» — сказал Серебряный. «Да живет земля русская!» — повторили разбойники. «Да сгинут все враги святой Руси и православной христовой веры!» — продолжал князь. — Да сгинет татарва, да сгинут враги русской веры! — кричали на перерыв разбойники. — Веди нас на татарву! Где они, басурманы, что жгут наши церкви? — Веди нас, веди нас! — раздавалось отовсюду. — В огонь татарина! — закричал кто-то. — В огонь его, в поломя! — повторили другие. — Постойте, ребята! — сказал Серебряный. «Расспросим его наперед порядком». «Отвечай», — сказал князь, обращаясь к татарину. «Много ли вас? Где вы станом стоите?» Татарин сделал знак, что не понимает. «Постой, князь», — сказал поддубный. «Мы ему развяжем язык. Давай-ка хлопко-огоньку». «Так, ну что, будешь говорить?» «Буду, бачка», — вскрикнул обожженный татарин. «Много ли вас?» «Много, бачка, много!» — Сколько? — Десять тысяча, бачка. — Теперь десять тысяча, а завтра пришла сто тысяча. — Так вы только передовые? Кто ведет вас? — Хан тащил. — Сам хан? — Не сама. Хан пришла завтра. Теперь пришла ширинский князь Шихмат. — Где его стан? Татарин опять показал знаками, что не понимает. — Эй, хлопко, огоньку! — крикнул поддубный. — Близко стан, бачка, близко! — поспешил отвечать татарин. — Не больше отсюда, как десятого верста. Показывай дорогу, — сказал Серебряный. — Не можно, бачка, не можно теперь видеть дорогу. Завтра можно, бачка. Поддубный поднес горячую головню к связанным рукам татарина. — Найдешь дорогу? — Нашла, бачка, нашла. — Хорошо, — сказал Серебряный. — Теперь перекусите, братцы, накормите татарина. До тотчас и в поход. Покажем врагам, что значит русская сила.